Молодой Франциск, несмотря на имя, которое должно было определить его духовный путь, никогда, говоря по совести, не имел склонности к церковной службе. Пока был жив Бузони, он, как послушный сын, следовал приказам отца, воплощая в своей жизни то, чего не суждено было пережить родителю. Но как только Бузони не стало, Франциск попросту сбежал, из своего богатого епископского двора. Если говорить совсем откровенно, в глубине души он презирал христианство. Ему казалось несправедливым, что каждый невинный ребенок в католической Европе с молоком матери впитывает комплекс вины за то, что около двух тысяч лет назад некто принял мученическую смерть за его еще не состоявшиеся грехи. От заезжих англичан он слышал рассказы про их сказочную колонию, где святые сидят в воде, люди искренне радуются жизни, несмотря на нищету, по улицам бродят диковинные животные, у которых хвост растет спереди, все поют, танцуют, и круглый год лета. Говорят, через пару лет его уже видели в окрестностях Сиама. Спустя еще 150 лет деяние, совершенное молодым епископом, войдет в моду. Таких людей станут называть «дауншифтеры» и относиться к ним уважительно. Честное слово, для этой литерной красавицы не существует ничего святого. Она абсолютно серьезно докладывает мне. А вот взять всем известные прогулки по воде, про которые столько написано и спето. Ты слушаешь меня, чуткий папарацци? Причина, по которой этот фокус удается некоторым, проста до банальности. Вера. Поверь в то, что вода выдержит твой вес, и она выдержит его. А если нет? Значит, не поверил по-настоящему. Где-то в глубине своего суетного подсознания сомневался уродец, припоминал уроки физики вместо того, чтобы выкинуть эту чепуху из головы. Как только поверишь безоглядно, без ничтожного сомнения, без малейшего допущения даже самой возможности сомнения, тут же будешь носиться по воде, как звезды по льду». Говорят, что в Индии Франсуа Бузони весьма преуспел в добыче драгоценных камней, что в пору сипайских восстаний стало обычным промыслом для предприимчивых авантюристов, обращавшихся к удаче на «ты». Сколотив немалое состояние, он покусился на самое святое в индусском укладе жизни — «кастовость». Сломав неведомым для современников образом сословные предрассудки, Франсуа женился на единственной дочери Пханкурского Раджи, который, впрочем, к тому времени был убит очередными восставшими. Семеро детей Бузони быстро выросли в покое и роскоши дворца Раджи и разлетелись по свету. Время располагало к странствиям, поискам удачи в военных компаниях, авантюрным предприятиям. Сам же новоявленный Раджа под конец жизни стал все дальше отходить от земных радостей и задумываться о таких смыслах, о которых никогда не помышлял в бытность католическим епископом. Разделив нажитое состояние поровну между своими потомками, Франсуа Бузони покинул дворец и остаток жизни просидел в ручье неподалеку от своей резиденции. Окрестные землепарцы приносили ему еду и питье, а спустя восемь лет нарекли почтительным прозвищем «Франс Баба». Говорят, в год, когда он умер, стояла сильная засуха. Вся провинция совершала паломничество к Франц Бабе в надежде, что молитвы святого заставят небеса подарить земле хоть немного влаги. Небеса остались глухи, а Франц Баба умер, кажется, так и не получив ответы на мучившие его вопросы. И потом, не забывай, Никитос, нереально начитанный чел. Анка, наконец, переводит дыхание, предварительно хлебнув Мартини. А что такое литература в практическом применении? Описание типичных и нетипичных житейских ситуаций с хорошо продуманными способами разрешения конфликтов. Чуешь? Он, как ходячая христоматия, выслушав о проблеме клиента, может сходу выложить два-три варианта ее решения, которые когда-то были найдены талантливыми писателями и проверены на требовательных читателях. В его распоряжении лучшие мозги человечества, от Эзопа до Умберто Эко. Отличный бизнес. На Никитоса работает вся мировая литература. А ты бы не хотел Шекспира себе в копирайтеры? Семеро детей Франсуа Бузони сражались жизнью, каждый в меру своего разумения и способности. Пятеро из них погибли, не дожив до собственного тридцатилетия. Огонь, вода, горные вершины, разрушенные катакомбы, укусы хищных животных — вот естественные причины их перехода из одного мира в другой. Казалось, сама природа во всеоружии стихий ополчилась на этот неприкаянный род. Из двоих оставшихся в живых младшая дочь Тхани перебралась в Новый Свет, где с увлечением и не небезуспешно принялась вкладывать свои силы и чувства в созидание молодой нации. Средний сын Бикша пешком дошел в Непал, Где остался жить, полностью приняв буддийский уклад. После захвата Непала китайцами, проправнук Бикши Дейлонг, спасаясь от геноцида, бежал в Советскую Бурятию, где его радостно приняли тамошние буддисты. Дочь Дейлонга Мара поступила учиться в МГТИ. закрутила на втором курсе роман с пятикурсником Данилой, вышла за него замуж и родила сына Никиту. Пять лет назад Мара вместе с Даниилом Петровичем погибли в автокатастрофе. У Никиты Бузова совсем не осталось родственников, если не считать кошки по кличке Аглая, Сиамской Грации, с белой отметиной на хвосте и со смертельной зависимостью от собственного эгоцентризма».